стремитесь к мудрости. Невозмутимая мудрость стоит всего прочего. Демокрит. Некий гражданин Афин в 426 году до нашей эры задал жрице Дельфийского храма вопрос: "Был ли кто-нибудь мудрее Сократа?" Она ответила: "Нет". Мысль о том, что Сократ может быть, не самым мудрым, была удивительной для всех, кроме самого Сократа. В отличие от традиционных мудрецов, многое знавших, и в отличие от людей, которые претендовали на то, что много знают, Сократ был в этом отношении скромен. По сути, большую часть жизни он искренне утверждал, что ему не хватает мудрости. Именно в этом заключался секрет его гениальности и причина того, что он столетиями считался образцом мудрости. Через 600 лет после его смерти Диоген Лаэрдский писал, «Сократ был так мудр, что не знал ничего, за исключением факта своего незнания. Более того, он знал, что ничего не знает, и всегда был рад» оказаться неправ. Действительно, суть того, что мы сейчас называем методом Сократа, происходит из реальной и часто надоедливой привычки философа задавать вопросы. Он постоянно интересовался мнением других людей. «Почему ты так думаешь? Откуда ты знаешь? Какие у тебя доказательства? А как насчет того-то и того-то?» Непредвзятый поиск истины и мудрости Сделал Сократа самым ярким и проблемным человеком в Афинах, настолько, что позднее его за это приговорили к смерти и казнили. Все философские школы проповедуют необходимость мудрости. В иудаизме она называется «злот», «хохма», в исламе «хикма», и та и другая культура полагают, что Бог является бесконечным источником мудрости. Греческое название мудрости ⁇ София, латинское ⁇ Сапиентия. Отсюда получил свое имя ⁇ Homo sapiens ⁇⁇ человек разумный. И эпикурейцы, и стоики считали Софию основным философским принципом. С их точки зрения мудрость можно обрести через опыт и изучение. Иисус советовал своим последователям быть мудрыми как змеи и невинными как голуби. Книга Притчи Соломоновых говорит, что самым важным делом для людей является обретение мудрости. Буддисты используют для мудрости слово праджня, подразумевая понимание истинной природы реальности. Конфуций и его последователи Постоянно говорят о культивировании мудрости, объясняя, что ее можно достичь так же, как ремесленник добивается мастерства, тратя на это время. Сюньцзы, китайский конфуцианский мыслитель, был более конкретен. Обучение не должно прекращаться. Благородный муж, который много учится и каждый день изучает себя, станет ясен в знаниях и безупречен в поведении. У каждой школы свой взгляд на мудрость, но у всех появляются одни и те же темы. Необходимость спрашивать, необходимость учиться и размышлять, важность интеллектуального смирения, мощь опыта, чаще всего наших неудач и ошибок, открывает нам глаза на истину и понимание. Таким образом, мудрость – это ощущение общей картины, накопление опыта и способность вознестись над предубеждениями и ловушками, затягивающими более ленивых мыслителей. То, что вы сидите и слушаете эту аудиокнигу – прекрасный шаг на пути к мудрости. Однако не останавливайтесь. Эта аудиокнига – всего лишь введение в классическое мышление и историю. Толстой выражал недовольство людьми, которые не читают регулярно, говоря, что не может понять, как они могут жить без общения с мудрейшими людьми мира. Есть еще более резкая мысль, теперь уже превратившаяся в клише. Люди, которые не читают, не имеют преимущества перед теми, кто не умеет читать. Мало преимущества даст чтение с высокомерием, или чтение для подтверждения заранее сформированных мнений. Гитлер во время короткого тюремного заключения после Первой мировой войны читал классические произведения по истории. Но вместо изучения нового, он из тысячи страниц вынес только одно. Как он говорил, я осознал правильность своих взглядов. Это не мудрость и даже не глупость, это безумие. Мы также должны искать наставников и учителей, которые могут направлять нас на нашем пути. Например, стоицизм появился, когда успешный торговец Зенон услышал, как в книжной лавке громко читают Сократа. Но этого было недостаточно. На путь мудрости он встал, когда подошел к чтецу, и спросил: где мне найти человека, подобного этому? В буддизме есть идея по баджи, что означает уходить, отправляться в путь, которая подразумевает серьезное начало занятий. Это и сделал Зенон. Ответил на зов и отправился в путь. Учителем Зенона стал философ Кратет. Он не только давал ему книги для чтения, но и, как любой хороший наставник, помогал решать личные проблемы. Именно благодаря К Ратету Зенон преодолел свою ужасную зацикленность на мнениях о себе других людей. Однажды учитель просто пролил на ученика похлебку и указал, как мало людей обратили на это внимание. Первым учителем Будды был отшельник Алара Калама. Он научил его основам медитации. Когда ученик узнал от Каламы все, что мог, он перешел к Удакки Рамапутти, который тоже был хорошим наставником. Во время учебы у Рамапутты Будда начал осознавать ограниченность существующих школ и раздумывать о собственной. Уж если Зенон и Будда нуждались в учителях, то нам помощь точно необходима. И уже способность признать это свидетельствует о немалой мудрости. Найдите людей, которыми вы восхищаетесь, и спросите, как они стали теми, кем стали. Ищите литературу. Разве не так поступил бы Сократ? Выше всего цените опыт и эксперимент. Ставьте себя в сложную ситуацию. Принимайте вызовы, изучайте незнакомое. Это расширит ваши взгляды и ваше понимание. Мудрые люди стали такими, поскольку видели все это. Они знают, чего ждать, поскольку многое пережили. Они совершали ошибки и учились на них, и вам тоже следует делать это. Боритесь с серьезными вопросами, боритесь с масштабными идеями, тренируйте свой мозг так же, как мускулы, становитесь сильнее благодаря отягощению и тренировкам. Не думайте, что погоня за мудростью Это приятная прогулка в солнечный день. Мудрость не обеспечивает немедленного спокойствия и ясности. Наоборот, она может даже затуманивать, но эта тьма перед рассветом. Помните, Сократ честно смотрел на то, чего не знал. Это трудно. Расставание с иллюзиями болезненно. Унизительно узнавать, что мы вовсе не такие умные, как считали. Также неизбежно что прилежный ученик придет к обескураживающим или проблемным выводам о мире и о себе. Это вызовет у него беспокойство, а как же иначе? Но это нормально. Это лучше, чем сталкиваться с жизнью и друг с другом, подобно слепым кротам, если пользоваться хрущевской аналогией. Мы хотим жить с сомнениями, мы хотим смаковать их, мы хотим идти туда, куда они ведут потому что истина на другой стороне.